Глава шестая. Две банки мороженого Чанки-Манки и Куки-Дэу. Две бутылки вина, красное и розовая. Две здоровенные плитки шоколада размером с кирпичи. Коробка пончиков. Бутылка водки со слишком сильным ароматизатором. Запертый в шкаф телефон, чтобы предотвратить звонки по пьяни. Спортивные штаны. Футболка на два размера больше с принтом «Соу Doctors. Шесть эпизодов «Не говорите невесте» в записи. Заказанное блюдо Скари неприятно острое. «Господи, как же ей нравилось составлять списки!» «Правильно жалеть себя, — думала Бриджит, — можно только тщательно всё распланировав. Ты не можешь полностью развалить свою жизнь, а потом как попало импровизировать с колесом невыразимых страданий. В этом деле важна систематичность». Да, у неё теперь нет ни работы, ни мужика, ни будущего, но она, по крайней мере, знает, как устроить себе перезагрузку. И очень этим гордится». Список она составила сразу, как только вышла с заседания дисциплинарного комитета. Хотя нет. Вначале она попрощалась с парой девочек-коллег, изобразив радостно-безумный вид победительницы лотереи, процарапала ключом бочину БМВ «Доктора личинки» и немного поплакала в автобусе, когда ехала домой. Но после этого она сразу составила список. Глядя на него теперь, 4 часа спустя, она им по-прежнему чертовски гордилась. Охрененный, прямо скажем, список. Всё шло точно по плану. Вначале она расправилась с бутылкой красного вина, одним ведёрком мороженого и всеми пончиками, за исключением последнего, припасённого для эпизода «Не говорите невесте». При просмотре шоу ей удалось вдоволь накричаться. Зрелище как нельзя лучше соответствовало ее настроению. Наблюдение за тем, каким образом мужчины планируют бракосочетание. Как полностью игнорируют желания будущих жен, превращая свадьбу в подобие Формулы-1. Зомби-апокалипсиса или регги-вечеринки служило прекрасным напоминанием о том, что эти существа могут только бесполезно расходовать кислород. Правда, когда она не сразу поняла, что эпизод Не говорите не вести закончился, случился небольшой конфуз. Довольно долго она орала, бросая ту сволочь тому, что оказалось документальным фильмом, посвященным тюремной реформе. Впрочем, то, что в нем показали, могло сойти хоть и за странную, но далеко не худшую тему для свадьбы. Бриджит рыгнула, что послужило прекрасным напоминанием о том, что она уже успела незаметно умять одну из шоколадок. Кроме того, она наполовину опорожнила бутылку розового. Изрядно опьянев, Бриджит прекрасно проводила время в погоне за высококалорийным забытьём. Фаза 2, когда её неминуемо вырвет, после чего настанет время индийской еды, приближалась точно по расписанию. Ошибка новичка в такой ситуации состояла бы в употреблении индийских блюд в самом начале мероприятия, после чего пришлось бы застрять на весь вечер в состоянии «смерть от шоколада». «Нет, нет, ну нет же», — почти простонала она, обращаясь неизвестно к кому. В этот момент парень в телевизоре рассказывал подружкам невесты, что им придётся покупать себе платье самим, поскольку он арендовал, блядь, площадку для пинбола. «Мразь!» – выкрикнула она. Согласно системе Конрой, употреблять индийскую еду следовало после пьяного сблёва, первого по счёту, ведь мороженое обладает приемлемым послевкусием, в то время как недопереваренный тандури оставляет в гортане довольно мерзкое напоминание, способное испортить пьяный кайф. Во внимании к подобным мелочам состоит положительная сторона того факта, что её постоянно предают все, кому она доверяет. После такого жизненного опыта полезные навыки оттачиваются до постапокалиптического уровня. Раздался дверной звонок. Индийскую еду привезли слишком рано, или поздно, или... Часы стали безнадёжно расплывчатыми. Бриджет с трудом поднялась на ноги. Так и есть, слишком рано, но окей. Она возьмёт еду, расплатится с симпатичным доставщиком и пойдёт звать Аквамена через большой белый телефон. Встав, она поняла, что уже почти дозрела. Немного подержавшись за стену, Бриджит подождала, пока гравитация прекратит валять дурака. Окей, ладно. На этот случай она, как алкогений, также заранее составила план. 30 евро лежали у двери на готове. Еда стоила намного меньше, но Бриджит учла большие чаевые, которые ей придется отдать курьеру после того, как она неизбежно напугает его пьяными пошлыми намеками. Это, конечно, весело, но сейчас она постарается не изображать индийский акцент. А то в прошлый раз вышло неудобно. Окей. Ладно, все у нее получится. Бриджит поправила грудь и тут же почувствовала в ней что-то странное. На мгновение её охватил ужас, когда она нащупала нечто похожее на плотный комок, но вскоре паника сменилась радостью от того, что инородным телом оказался кусочек шоколада, каким-то образом упавший в лифчик. Сунув шоколад в рот, она обхлопала всю одежду. В дверь снова позвонили. «Да иду я, козёл». «Так, полегче». Курьер не сделал ничего плохого. Впрочем, обязательно сделал, если он парень, но точно не ей. Бриджит шагнула вперёд быстрее, чем наберевалась, и тут же налетела на вешалку. Взяв себя в руки, она подобрала деньги и открыла дверь. В коридоре стоял пол. «Господи!» — воскликнула она от неожиданности, швырнула в него деньгами и хлопнула дверью. Во время долгих утренних поездок на работу, которых у нее больше не будет, Бриджит в мельчайших деталях спланировала свою будущую случайную встречу с этим лживым подонком. Подразумевалось, что в тот момент она будет, во-первых, на 7 килограммов стройнее, во-вторых, шикарно выглядеть, в-третьих, держать под руку до нелепости мускулистого, но крайне чувственного человека-зверя в одно особо хреновое утро Она дала слабину, посмотрев фотографии ленстерской команды по регби и сократив список до трёх кандидатов. Глубоко продуманный план не включал в себя ситуацию, в которой она будет произносить имя Господа в суе, кидаться в поло деньгами и неистово хлопать дверями. Правда, некоторое время существовала программа развлечений на сегодняшний вечер, Предполагавшее нечто подобное, но в конце концов Бриджит благоразумно вычеркнула пункт «заказать стриптизера из списка». Подумав, она решила, что настолько опускаться всё-таки не стоит. По крайней мере, в глазах соседей. Рискнув мельком взглянуть на своё отражение в зеркале, висевшем возле двери, она тут же опустила глаза в пол. Всё оказалось именно так, как она боялась. Разгорячённый мозг стал беспомощно составлять другой список. Видный выхлоп изо рта — отмечено. Непременные следы мороженого на лице — отмечено. Сахарная пудра от пончиков и пятна от шоколада на футболке — отмечено. Всклокоченные волосы — отмечено. А ещё... О, Господи, теперь она капец как ненавидит списки! Бриджит стала тихонько биться головой в дверь. «Так, стоп. Может, ей привиделось?» Пьяные люди постоянно испытывают галлюцинации. Да да, определенно так и есть. Бриджит, с тобой все в порядке, раздался знакомый голос за дверью. Ох, бляха-муха, блядская, блядь. Ага, ответила Бриджит со всей уверенностью, которой у нее не было. Нормально, и мне совсем не нужен ты. Хрен, так что проваливай». Я не могу уйти. — ответил Пол из-за двери. Бриджит панически огляделась. «Боже, неужели она...» «Нет, всё в порядке. Это точно её квартира. На одну ужасную секунду ей показалось, что она всё-таки попёрлась его искать. Как бы это было унизительно». «Ты... ты твой хрен... ты хрен! Иди, короче, нахрен!» «Да что ж такое?» — подумала Бриджит. Я ведь знаю ругательство получше. Соберись, девка». бани пропал», — сказал Пол. «В смысле пропал?» «Буквально пропал. Его нет. Никто не может найти». «Как в прятках?» «Он исчез». «И что?» — сказала Бриджит, подумав про себя. «Почему бы тебе не пойти его поискать, Пол? Ах да, ты ведь ничего не смыслишь в детективной работе». «О, надо так и сказать вслух». «Какая замечательная идея!» «А то!» — ответил Пол. «Я понятия не имею, как его искать. Я ничего не смыслю в детективной работе». «Да блин!» «Мне нужна твоя помощь!» — продолжил Пол. «Слушай, ты можешь открыть дверь? Я хочу об этом поговорить». «Нет!» — отрезала Бриджит, для убедительности топнув ногой. «Я никогда ни за что больше не отворю для тебя ни дверь...» Не что ты ещё, ты хрен. Да что ты будешь делать? Она ведь знает сотни ругательств. Она росла в окружении трёх братьев. Мы с подружками устроили вечеринку, а потом придёт мужчина с индийской едой, и, и я займусь с ним сексом. Окей, — ответил Пол. Кстати, курьер с едой уже тут. Стоит возле меня. Отлично, замечательно. Передай, что я почти уже готова. Хм, кажется, он сбегает. Это не тот, нашлась, Бриджит. Мой другой. Он играет в регби за Ленстер. И разносит индийскую еду. Заткнись! прикрикнула Бриджит. Заткнись, нахрен! Ты не можешь разбить мое сердце, а потом прийти сюда, чтобы я чувствовала себя полной дурой. Я и так чувствую себя дурой, когда себя нет. А ты? Ты! «Да что ж такое? Какие еще слова есть, кроме «хрен»?» «Мудак?» — предположил Пол. «Спасибо», — ответила Бриджит. «Мудак». «Я все понимаю, Бриджит, и мне очень жаль, честно. Сильнее, чем я могу выразить, но Банни пропал, и я понятия не имею, как его искать. Полиции плевать, и мне страшно, понимаешь? Я не знаю, что делать. Ты намного умнее меня, и ты разбираешься в этом гораздо лучше». Ты охрененно прав, сказала она, стукнув кулаком в дверь. Я э, чертовски хороший детектив, наверное. Скорее всего. Правда, у меня не было шанса им стать. Но я бы стала. Вот я и прошу, продолжил Пол, помоги мне найти Банни». Нет, вновь ответила она. Даже в пьяном состоянии Бриджит слышала, как раздраженно звенит ее голос. «Не буду я тебе помогать, но я найду бани, а ты можешь заткнуться к чёрту!» Бриджит кивнула в сторону закрытой двери. «Возможно, она и лыжанула сегодня, но теперь-то сумеет отыграться». «Я это сделаю. Лично. Сама». «Окей», — ответил Пол. «А ты...», — продолжила Бриджит, «мне совершенно не нужен. Совершенно». Хотя запиши всю фигню о том, что... Ну, ты понял. И засунь в почтовый ящик. Детали и всякое такое. У тебя нет почтового ящика. Ты будешь мне грубить? Нет, Бриджит, прости, Бриджит. Напиши, я разберусь с этим завтра. Окей. А теперь отвали ты... Мудак, подсказал Пол. Ага, точно. Окей. Бриджит осталась стоять прислушиваясь к тихим шорохам, доносившимся из-за двери. Затем под дверь пролез сложенный листок бумаги формата А4. Ещё пару минут она слушала, пока Пол тихо стоял в коридоре. После этого она расслышала, как он спустился по лестнице и вышел через парадную дверь. А потом её стошнило.